Она зовет к тем детям. Я не хочу, чтобы мучились они там подобно мне. Что же сделать для них? Как сделать, чтобы не было в их глазах печали, чтобы не испытывали, как я, комплекс неполноценности дед домовца? Как? А тут еще мое дурацкое стремление к славе тянет в кинематограф. Научился в детстве рожи корчить, выступать на сцене, а теперь без этого не могу. Это как наркотик. Помогало мне хотя бы на первое время забывать о своей неполноценности. Я был на сцене, и в эти минуты я владел залом, я был выше зрителей, я смеялся над ними, а они надо мной. Но действие наркотика кончалось, и вновь хандра, апатия, самокопание мучили меня, и я ничего не мог с собой поделать. Потом наступали приливы бешеной энергии. И я хотел писать книги, ставить спектакли, снимать фильмы, чтобы. Тот и потом не испытывал моих болей, а тот, кто принес эту боль, вдруг осознал, будучи потрясенной самой страшной трагедией, трагедией детской души, потерей веры в добро. Я понимаю, что это наивно, но мне иногда хочется всех осчастливить, всех сделать добрыми, слышать смех, видеть веселые глаза. Но это на расстоянии. Я на сцене, экране, в книге, они в зале, дома, в театре. То есть я боюсь близкой встречи с ними. Я по-прежнему в детстве, я боюсь уйти из него и прийти во взрослый мир. Я не хочу принимать его, но он завоевывает меня. Уже начинаю приспосабливаться, усваивать условности. С прекрасным успехом строю загородки, что еще больше и надежнее отрывает меня от людей, оставляет боль мою со мной. Я в свое время мечтал поставить ваши солнечные затмения и благие намерения. Я хотел, чтобы люди были потрясены, чтобы проснулись от спячки, чтобы сломали свои перегородки и прозрели вдруг, увидев страдающие души маленьких людей, людей растущих, поэтому особенно ранимых. Но теперь стал сомневаться, а надо ли это кому-то, изменится что-нибудь, и кому какое дело до моих или чьих-то болей. И чем дольше я живу, тем больше одолевают меня эти сомнения. Зачем же я вам пишу? Снова и снова задаю себе вопрос, и чем ближе подхожу к концу письма, тем больше страшу с того, что и вы что-то знаете о моей боли. Заглянули в приоткрытую душу, когда из нее вырывалась очередная порция боли. Не хочу заново перечитывать письмо и исправлять ошибки. Боюсь, что тогда совсем его не отправлю. И все же пишу, потому что на что-то надеюсь. Может быть, на встречное движение души человеческой. Но кто же тогда я такой, чтобы меня надо было понимать? Может, ничего не надо? Пишу это, а все равно надеюсь на что-то. Вдруг чья-то душа отзовется. Вдруг кого-то не испугает моя боль. Вдруг кому-то понадобится беспреданник. Этот колючий, злой, нелюдимый клоун-человек. Пишу и надеюсь, пишу и боюсь. И снова сомнение. Но боль уже отошла, стало легче. И за это вам спасибо, что выслушали меня, не перебивая Преимущество письма. Очень прошу извинить меня, что лезу к вам со своими болячками. Хоть и писал Михаил Светлов, что боль надо держать в себе, я уже не могу. Это письмо можно было бы и не посылать, но боюсь, что боль опять придет и станет еще ужасней. И тогда я боюсь, не выдержу. Только не жалейте меня. Лучше отругайте за самокопание, нелюбовь к людям, за никчемность и неприспособленность к жизни. И посоветуйте, как быть? Что же мне делать? Исчезнет ли боль моя? и поймет, захочет ли понять кто-нибудь меня, хотя я душу не открою. Еще и на это ответа жду. Ваш читатель Иван А. Мов, 24 года, бесприданник. Подкидыш, домовец. Можете презирать меня за это, можете жалеть. Мне будет больно, но ничего. К боли я привык. Дорогой Иван, не знаю уж кто и когда, но кто-то когда-то научил меня вкладывать смысл в простое обращение, уважаемый, многоуважаемый, дорогой.